Глава восьмая «И какой же повод для нашей сегодняшней пьянки?» Наконец не выдержал Макс. Они уже около часа сидели в небольшом уютном баре, не говоря ни слова, и под звуки саксофона планомерно опустошали уже вторую бутылку черного рома. И если Макс с удовольствием смаковал мягкий напиток, оставляющий на языке привкус карамели и патоки, то Кай вливал в себя алкоголь, вряд ли задумываясь о его вкусе. «Ой, только не надо делать вид, что ты не знаешь». Она презрительно прищурилась, откидываясь на спинку стула и грея пальцами свой бокал в вытянутых на столе руках. «Я больше чем уверена, что Эрик всё тебе выболтал. Он совершенно не умеет держать язык за зубами. А может, даже и то злосчастное видео показал». Смотря на него в упор, девушка опрокинула в себя очередную стопку и даже не поморщилась. "Может быть", уклончиво протянул Макс. "Если хочешь спросить что-то конкретное, спрашивай. Терпеть не могу, когда ходит вокруг да около. Но не жди, что я отвечу". Раздражённо бросила Кай и потянулась за бутылкой, чтобы снова налить себе. Но парень перехватил её. "Притормози. Просто «Расскажи мне всё, и я позволю тебе и дальше напиваться. И даже дотащу твоё бесчувственное тело до кровати». «О, спасибо! Как будто мне и впрямь это может понадобиться», — грызнулась Кай и, дёрнувшись вперёд, попыталась выхватить бутылку. «Впрочем, безуспешно. Слушай, я знаю, как это тяжело терять. И я больше, чем уверен, что ты даже не поговорил об этом ни с кем». А это необходимо, чтобы двигаться дальше. Кай только фыркнула и скрестила руки на груди, уставившись куда-то в сторону невидищим взглядом. И чёрт её дернул позвать его с собой. С чего вдруг она решила, что он отличается от других и не полезет к ней с расспросами. Ладно. Что насчёт той симуляции? Ты хочешь её пройти? Серьёзно поинтересовался Макс, оставляя пока ещё практически полную бутылку в сторону. Кай её прямо поджалa губы, ничего не ответив. Но его это не смутило. Знаю, что хочешь. Не в твоём стиле проигрывать. Но наблюдая за тобой, я заметил интересное противоречие. Мне всё равно, что ты там заметил, буркнул Кай, но Палин сделал вид, что не услышал, задумчиво постукивая пальцем по подбородку. Ты бросаешься в бой, сломя голову. Работаешь на пределе даже там, где можно было бы, а главное, нужно было бы, поберечь силы. И вроде как готова идти до конца, что делает тебя, по крайней мере, в моих глазах, хорошим агентом. Если, конечно, не считать полное отсутствие инстинкта самосохранения, что когда-нибудь может сыграть с собой злую шутку. Кайф с пылью. выхонул недобро прищурив глаза. Он анализировал её, препарировал, как подопытную крысу, ещё и упрекал. Это было чертовски возмутительно, особенно если учесть, что он ничего о ней не знал, абсолютно, совершенно ничего, хрен в психолог. Но под конец там, где как раз-таки и нужно выложиться по полной: ты сдаёшься, я опускаю руки. Знаешь почему? «Я не сдаюсь!» Кай наконец-то повернулась в его сторону, и Макс с упрёком наклонил голову на бок, приподнимая одну бровь. «Интересно, она врала только ему или всё-таки действительно не понимала?» «Ты можешь сама этого не осознавать, но это не значит, что я не прав. Ты пробовала пройти эту симуляцию до смерти Адама?» Девушка некоторое время молчала, упрямо сжимая губы, Но в конце концов отрицательно мотнула головой. Я уверен, до этого ты бы спокойно с ней справилась. Сейчас же назовём это внутренним блоком. И Кай рассхохоталась. Она не верила в психологию, даже не считала её наукой. Воспринимала где-то на одном уровне с эзотерикой и экстрасенсорикой. И не было никаких блоков. Она не могла пройти эту симуляцию только потому, что была недостаточно сильна. Ей просто не хватало мастерства, и она из кожи вон лезла, чтобы исправить это. Можешь смеяться и упрямиться сколько угодно. Но пока ты не поймёшь одну простую вещь, дальше так и не продвинешься. Макс смотрел на неё абсолютно серьёзно. Его совершенно не трогло её реакция. Он всё равно скажет то, что собирался. А потом пусть сама решает, что делать с этой информацией. В ту ночь с адмом ты сделала всё, что могла. Я видел, чего тебе это стоило. И это было за пределами человеческих возможностей. Но иногда даже этого бывает недостаточно. Просто так случается. Не всегда всё зависит от тебя. Но это не повод сдаваться и терять веру в себя. потому что именно это ты и сделала, взвалила на себя гроб с неудачи, в который сама же себе и обвинила. И теперь стопаришь себя, когда дело доходит до последнего рывка. Боишься, что твоих сил снова не хватит. Боишься, что что бы ты ни сделала, этого будет недостаточно. Не опускай широки. Даже не пытайся попробовать. Если бы я опустила руки, то не тренировалась бы на износ, а грызлась, как будто совершенно не желая принимать его слова. Добро сделай вовсе не в твоей физической силе или ловкости. Это вот здесь. Макс постучал по своему виску. Всё в твоей голове. Кай боровила его взглядом, но молчала, пока он совершенно расслабленно потягивал ром из своего пузатого бокала. Мысли в голове устроили какой-то дикий танец аборигенов, живущих в джунглях амазонской неизменности, переворачивая её такое привычное устройство мира. И она почти физически ощутила всю ту усталость, которую не замечала столько лет. Гроз чувства вины из-за смерти самого близкого человека, а не желание принимать тот факт, что она ничего не могла сделать тогда, не могла помочь, исправить всё это время, как будто светящей синеоновой вывеской в её голове заискрилы и потухла, погружая её в полную темноту. Сложив руки на столе, Кай опустил на них голову. Длинные волосы рассыпались по плечам и столу, отгораживая её от окружающего мира. А через несколько секунд Макс с удивлением услышал её тихий вздох и уставший голос. Мне было 5, когда я осталась одна. Мать бежала от нас года за три до этого. Отец работал полицейским и редко бывал дома. Но из тех немногих воспоминаний, что у меня остались, я знаю, что он любил меня и заботился как мог. Он погиб на вызове. Какой-то сумасшедший с гранатой ворвался в магазин. Там не выжил никто. А я оказалась в детском доме. Макс представил маленькую девочку с огромными, кросными глазами, и у него внутри горько закололо. Он совершенно не ожидал, что ее история начнется именно так. Хотя чего удивляться. В их агентстве по пальцам можно было пересчитать людей без личной драмы в прошлом. К ним попадали совсем не от хорошей жизни. Большинству так и вовсе нечего было терять. Я была самой младшей и старшей ребята. В общем, и я была их боксерской грушей. А когда пыталась дать им сдачи, меня наказывали воспитатели. Иногда к нам приезжали пары, которые хотели усыновить ребёнка. Почти все искали малышей, и меня показывали первым. Я всегда был тихий и скромный, старался не высовываться. Но кого это волновало, когда они видели все эти синяки с садина? Конечно же, они считали меня проблемным ребёнком и не брали. Я чувствовала себя такой ненужной. Было непривычно, что она вот так решила поделиться с ним своими чувствами. Макс совсем не рассчитывал на то, что она начнёт настолько издалека. Но чем больше она расскажет, тем лучше. Тем проще ему будет понять её и наладить с ней работу. Да, и Соне по всему ей действительно давно уже нужно было выговориться. Через 2 года в детском доме появился Адам. Вся его семья погибла в автокатастрофе. Ему было 10. Такой высокий, несладный. Голос Каи наполнился теплом, и она подняла голову. Закрыв глаза, девушка как будто снова видела его перед собой. А кубы сами растянулись в нежной улыбке. Мы как-то сразу сдружились. Он защищал и опекал меня. Я думаю, что напоминало ему младшую сестру. Мой мир перестал быть чёрным и унылым. У меня был самый лучший в мире друг, с которым ничего не было страшно. Мы росли и как будто противостояли всему миру. вдвоём. А мы ж нам никто и не нужен был. Несмотря на улыбку по щеке Кай скатилось несколько слезинок, но она тут же смахнула их рукой, отворачиваясь в сторону. Через пару лет Адам начал часто сбегать в город с другими мальчишками. Но это было нормально. За нами никогда сильно не следили, и он всегда что-то приносил мне оттуда. Всё всего конфеты, такие маленькие, самые дешёвые, но такие вкусные. Мне кажется, я до сих пор помню их вкус. Сейчас таких уже не делают. И это были одни из немногих воспоминаний детства, которые действительно грели её. А иногда он приносил заколки для волос или яркие резинки и плёл мне косы. И я чувствовала себя самой красивой девочкой. Остальные девчонки жутко бесились из-за этого. Сейчас это кажется таким глупым и таким важным. Смотря на девушку, Макс ловил себя на мысли, что ему чертовски нравится, как преобразилось её лицо. Стало расслабленным и мечтательным, как будто ей больше всего сейчас хотелось вернуться в те дни. Но поймав его взгляд, Кай снова нахмурилась. Когда мне исполнилось 13, Адам начал ими меня брать в город. И я узнала, что он связался с дурной компанией. Девушка закрыла лицо руками, качая головой. Они воровали, обкрадывали людей на улице. Чёрт, я тогда жутко взбесилась, а потом долго плакала, просила его остановиться. Я даже отдала ему всё, что он мне дарил, потому что не хотела ничего ворованного. Он нам разозлился и ушёл. Как будто это я поступила неправильно, а не он. Его не было несколько дней. Он никогда так долго не пропадал. Я волновалась, и на третий день сама выбралась из приюта, чтобы Попытаться найти его. Мне было так страшно. Я как будто снова остался одна. Кай немного помолчала и кинула вопросительный взгляд. Сначала на Макса, а потом на бутылку. Вспоминать было тяжело. Ей необходимо было заглушить в себе эти эмоции, отстраниться. И что, как не алкоголь, могло в этом помочь? Как и... каждый год в этот день не сказав ни слова магс взял её бокалы и наполнил ромом женские пальцы судорожно вцепились в толстое стекло я долго бродила по нашим улицам было жутко оказаться там одной вечером я боялась каждой тени каждого резкого звука но не могла вернуться обратно я должна была найти его Кажется, я до сих пор помню то облегчение, когда наконец увидела его на противоположной стороне улицы. Адам шёл за каким-то мужчиной и всё время оглядывался. Конечно, он хотел обворовать его. Но этой дураку было бы ясно, Кая осуждающе поджала губы. А я стояла и смотрела на это, и не знала, что делать: то ли убежать, то ли помешать Адаму. Как сейчас вижу, как он толкнул мужчину плечом и прошёл мимо. Как тот сообразил, что произошло, и кинулся за Адамом, как завязалась драка. Помню, как с диким воплем набросилась сзади на того мужчину, как будто и правда могла помешать ему. Кайра смеялась и потёрла между собой кончики пальцев. Я даже помню, каким было на ощупь его дорогое пальто. Но меня скинули буквально в ту же секунду. Тогда я и узнал, насколько твёрдая может быть кирпичная стена. Очнулся я уже в больнице. Рядом сидел потрёпанный Адам и тот человек Виктор. Так мы оказались в агентстве. Макс улыбнулся. Такие истории не были чем-то необычным. Каждого агента тем или иным способом нашёл его наставник. Привёл к ним и воспитал. И в его жизни был такой человек. Верный друг. Практически отец. Мы учились, тренировались. Виктор лично следил за этим. Адам был уже взрослым. Его отправляли на задание со старшими агентами. И я снова часто оставалась одна. Но он всегда спешил ко мне. Я из кожи вон лезла, чтобы меня заметили. чтобы не смотрели на возраст, чтобы допустили к работе. Но Виктор был непреклонен. Он выпустил меня на первое задание только когда мне исполнилось 17. С тех пор мы с Адамом всегда работали только вдвоём. Я выросла, и мы стали полноценными партнёрами. Это было самое счастливое время. Любимый брат рядом, отличная работа. Наконец-то появившиеся друзья. Свой дом. Покрутив бокал в пальцах, Кай выпила залпом его содержимое и подтолкнула его к Максу, чтобы он налил ещё. Подходя к самой тяжёлой части своего рассказа, она снова поникла, а её лицо как будто лишилось разом всех красок. То задание не предполагало ничего сложного. просто слежка. Поэтому у нас даже на базе никто не ждал. Я заболел на каноне. У меня была высокая температура. Я как будто плавал в тумане. Голова вообще не соображала. И мы хотели побыстрее вернуться домой. Ещё один бокал был опустошён быстрее, чем Макс успел его наполнить. Мы вышли из машины и следовали за объектом. Со стороны записали его разговор на встрече с каким-то чиновником, провели обратно. И всё было как будто бы спокойно. Но в один момент что-то пошло не так. Я даже не успела ничего понять, нас окружили, я даже посчитать их не смогла. В глазах двоилось, всё происходило так быстро. Мы дрались, и нас разделили. А потом в один миг кадром просто возник передо мной, что-то взорвалось и нас обоих отбросило назад. Кай потёрла виски пальцами и снова выпила. Макс видел, как трясутся её руки. И я, чёрт, было столько крови. Ну и пульс был. Да даже если бы и не было, он всегда меня защищал. И в тот раз тоже. Просто заслонил собой. И я должна была хотя бы попытаться его спасти или просто вернуть домой. Я не знаю. Не помню. Девушка крепко зажмурилась, скрипнув зубами. Казалось, невозможность восстановить в памяти те события причиняла ей не меньшую боль, чем то, что произошло. Следующее моё воспоминание уже из больничного крыла. Я очнулась ночью, а Виктор спал в кресле рядом с моей кроватью. Он всё объяснил. Как по городским камерам проследил весь наш путь, как я дотащила Атома до машины, как сбросила с хвоста пятерых преследователей, как добралась до базы. Рассказал, что я только чудом осталась жива после того взрыва. Да ещё и привезла ценнейшую информацию. Ка искривилась на этих словах, снова потянувшись к своему бокалу. Информация на тот момент её явно волновала меньше всего. Да и сейчас тоже. Рассказал, что мне дали четвёртую метку за это дело, как будто это должно было обратовать меня или как-то удержать. Ненавижу её. Он всё говорил, говорил, говорил. А я не не хотела слушать. Не могла. Мне хотелось выть в голос: "Адам погиб из-за меня. А меня даже не было на его похоронах, потому что я почти неделю провалялась в отключке. Потом ещё несколько месяцев училась ходить заново. И я, чёрт возьми, не могу себе этого простить. Макс взял её руку, лежавшую на столе, и мягко распрямил напряжённые пальцы, всё время сжимавшись в кулак. И, в отличие от Кай, голос, который всё время срывался, заговорил спокойно и тихо. — Ты ни в чём не виновата. Это был его выбор — спасти тебя. И я уверен, ты бы сделала для него то же самое. Макс, я подвела его. Я заболела и была невнимательна. Стала не напарником, а обузой. И ему пришлось из-за этого умереть. Из-за меня. Не из-за тебя. Это просто случилось. Это то, что мы не можем контролировать. Перестань мучить себя этими мыслями. А похороны это вообще ерунда. Что ему эти похороны, когда ты была рядом до последнего его вздоха, боролась за его жизнь и привезла домой. Я знал его, Кай. Хоть и давно, но очень хорошо. Он умер так, как хотел. Защищай себя и рядом с тобой. Отпусти его и живи дальше. Пришло время. И перестань так глупо рисковать собой. После того, что он сделал для тебя, твоя жизнь Это самое ценное, что у тебя есть. Ведь он отдал за нее свою». Кай с горечью посмотрела ему в глаза и отняла руку, подпирая ей раскрасневшуюся щеку. Он не понимал. Сделал те же выводы, что и другие. «Ты думаешь, я специально рискую с собой и отказываюсь от напарника, потому что хочу умереть?» Да, может, когда-то так и было. В первый год так точно. Но Джин, жена Виктора, очень быстро вправила мне мозги. Я давно уже не жажду смерти. Но и рисковать другими я не могу. Я работаю одна, чтобы из-за меня больше никто не пострадал, чтобы моя ошибка не стоила кому-то жизни. Я не хочу больше никого подвести и потерять. Вот, значит, как, с удивлением подумал Макс. Самоотверженность, граничащая с безрассудством. Это уж точно не так безнадёжно, как суицидальные наклонности. Хотя с какой стороны посмотреть? Он тяжело вздохнул, раздумывая над её словами, и налил и себе полный бокал, а Пусташай его уже залпом, так же как и Кай свой. Тёплый ром согрел всё внутри, отодвигая тревожные мысли на задний план. Слушай, ты не обязана со всем справляться сама. От этого никому не станет лучше. Рядом с тобой были и есть люди, которым не всё равно, которые волнуются и переживают за тебя. А ты только отталкиваешь их и намеренно ранишь, чтобы остаться в конце концов одной. Это глупо. Представляешь, что им придётся пережить то, что пережила ты тогда. Хватит жертвовать собой ради того, что никому не приносит счастья. Ни тебе, ни им. Они стоят того, чтобы довериться кому-то другому и принять его помощь. Потому что команда всегда сильнее одиночки. Кай фыркнула и снова подняла свой бокал, показывая, что его слова ее совершенно не убедили. Но Макс видел, что она задумалась. Знал, что пробил скорлупу, за которой она так старательно пряталась все эти годы. И это уже было хоть и маленькой, но победой. Да и в их отношениях что-то неуловимо изменилось после этого разговора. «Так у моего напарника еще и диплом по психологии есть», — недовольно бросила девушка, как будто по щелчку пальцев возвращаясь к своему шипастому настроению. Вот только ее шипы уже не впивались в кожу, разрывая ее до крови, а мягко царапали, как напоминание, что они никуда не исчезли. «По крайней мере, ты признал во мне напарника». «Не обольщайся, красавчик». это ничего не значит